Глава 17. О некоторых композициях в зависимости от различных участков. Я намеревался говорить только о тех постройках, которые либо закончены, либо начаты и доведены до такой точки, что можно надеяться на скорое их завершение. Однако, зная, что по большей части приходится применяться к участкам, ибо не всегда они находятся на открытом месте, Я пришел к убеждению, что отнюдь не будет противоречить моей задаче, если я к предыдущим рисункам добавлю несколько проектов, сделанных мною по просьбе различных знатных особ, но ими не осуществленных по тем причинам, которые обычно имеют место. Действительно, трудность местоположения и те приемы, которых я придерживался при согласовании комнат и других помещений для того, чтобы между ними были должные соотношения пропорций – принесут, думается мне, немалую пользу. Участок первой композиции имеет пирамидальную форму. Основанием пирамиды служит главный фасад дома, в котором соединены три ордера колонн, а именно Дарический, ионический и коринфский. Передняя, квадратная, имеет четыре колонны, поддерживающие свод и дающие пропорциональное отношение высоты к ширине. С обеих сторон расположена по комнате длиной в квадрат и 2 трети и высотой согласно первому правилу для высоты сводов. При каждой из них маленькая комната и лестница, ведущая на мезонины. За передней я предполагал сделать две комнаты длиной в полтора квадрата и рядом две маленькие комнаты тех же пропорций с лестницами на мезонины. А дальше зал длиной в квадрат и 2 трети с такими же колоннами, как в передней. Рядом должна была находиться лоджи с овальными лестницами по бокам, а еще дальше двор, с одной стороны которого помещалась бы кухня. Комнаты второго этажа имели бы высоту в 20 футов, а третьего – в 18. Высота же того и другого зала достигала бы кровли, и эти залы должны были иметь на уровне пола верхних комнат балконы, где могли бы помещаться знатные особы во время празднеств, перов и подобных увеселений. Я сделал ниже следующую композицию для одного участка в Венеции. Главный фасад имеет три ордера колонн. Первый ионический, второй коринфский и третий сложный. Передняя несколько выступает вперед и имеет четыре колонны, равные и подобные колоннам фасада. Комнаты по бокам ее перекрыты сводами, высота которых выведена согласно первому правилу для высоты сводов. Кроме того, Имеются другие комнаты, средние и маленькие, а также лестницы на мезонины. Против передней – проход, ведущий в другой, меньший зал, который с одной стороны имеет дворик, откуда он получает свет, с другой – большую главную лестницу, овальную, пустую посередине и окруженную колоннами, которые поддерживают ступеньки. Еще дальше другой проход ведет в лоджию с такими же ионическими колоннами, как и в передней – По сторонам лоджии такие же апартаменты, как и около передней, однако левый апартамент несколько меньше, соответственно, в форме участка. Дальше двор, окруженный колоннами, которые образуют коридор, куда выходят задние комнаты, где могли бы жить женщины и где можно было бы поместить кухни. Верхняя часть постройки подобна нижней, стоит только разницей, что зал над передней не имеет колонн, Высотой своей достигает кровли и имеет на уровне комнат третьего этажа коридор или балкон, который мог бы также служить и для верхних окон, так как зал этот мог бы быть двухсветным. Перекрытие меньшего зала помещалось бы на уровне сводов комнат второго этажа. Высота этих сводов равнялась бы 23 футам, а комнаты третьего этажа имели бы плоские потолки на высоте 18 футов. Все двери и окна располагались бы друг против друга и друг над другом, и каждая стена имела бы свою долю нагрузки. Погреба, прачечные и другие хозяйственные помещения располагались бы под землей. Некогда по просьбе братьев Франческо и Ладовика графов Трессино, я сделал следующую композицию для одного из участков Виченце. Согласно этой композиции, дом имел бы квадратную переднюю, разделенную на три части колоннами Каринского ордера для придания своду должной прочности и пропорциональности. По бокам передней предполагались два апартамента по семи комнат в каждом, считая три мезонина, куда вели бы лестницы, расположенные около маленьких комнат. Высота больших комнат равнялась бы 27 футам, в средних и малых – 18. Дальше вглубь помещался бы двор, окруженный лоджией ионического ордера. На фасаде первого этажа колонны должны были быть ионическими и такими же, как во дворе, колонны же второго этажа каринфскими. Зал был бы совершенно свободным и имел бы тот же размер, что и передние, а в высоту доходил бы до кровли, к тому же он имел бы коридор на уровне антресолей. Большие комнаты были бы перекрыты плоскими потолками, средние и меньшие сводами. Вокруг двора располагались бы комнаты для женщин, кухни и другие помещения а под землей погреба, дровяные склады и другие удобства. Изображенная здесь композиция была сделана мною графу Джакома Ангарану для его участка в том же городе. Колонны фасада сложного ордера. Комнаты около передней имеют в длину квадраты две трети. Тут же маленькая комната, а над ней мезонин. Далее следует двор, окруженный портиками. Колонны имеют 36 футов в высоту, позади них пилястры, которые в называются парастатами, которые поддерживают пол второй лоджии. Над ней еще лоджии открыты на уровне верхнего потолка дома и окруженные балконами. Еще дальше расположен другой двор, точно так же окруженный портиками. Первый ордер колонн дорический, второй ионический. В этом дворе расположены лестницы против лесен с конюшней, и тут же можно было бы устроить кухни и помещения для слуг. Что же касается верхней части, то зал был бы без колонн, и потолок его подходил бы под кровлю. Комнаты имели бы высоту, равную их ширине, и в верхней части помещались бы маленькие комнаты с мезонинами, как и в нижней. Над колоннами фасада можно было бы сделать балкон, который в различных случаях оказался бы весьма удобным. В Вероне, около больших ворот, называющихся в просторечии Деллабра, бра месте примечательном граф Джованни Баттиста Делла-Торре предполагал в свое время соорудить следующую постройку, которая имела бы и сады, и все то, что необходимо для удобного и приятного местопребывания. Первые комнаты имели бы своды, а над всеми маленькими помещались бы мезонины, обслуживаемые маленькими лестницами. Вторые, то есть верхние комнаты, имели бы плоские потолки, Высота зала достигала бы кровли, а на уровне антресоли он имел бы коридор или балкон и освещался бы из лоджии и из боковых окон. Также и для кавалера Джованни Батисты Горцадоры Вичентинского дворянина, сделал я следующую композицию, в которой имеются две лоджии Каринского ордера, одна спереди, другая позади. Лоджии эти имеют антресоли, так же, как и нижний зал, который расположен дальше в глубине дома чтобы летом быть прохладным, и который имеет два ряда окон. Четыре колонны этого зала поддерживают потолок и придают крепость и прочность полуверхнего зала, квадратного, лишенного колонн и имеющего высоту, равную его ширине с прибавлением толщины карниза. Высота сводов в больших комнатах следует третьему правилу для высоты сводов. Своды маленьких комнат имеют 16 футов в высоту. Верхние комнаты перекрыты плоскими потолками. Колонны верхних лоджий коринфского ордера и на одну пятую меньше нижних. лоджи имеют фронтоны, которые, как я говорил выше, придают постройке немалое величие, делая ее выше посередине, чем по бокам, и служат для помещения гербов. По просьбе светлейшего кавалера сеньора Леонардо Мочениго я сделал следующую композицию для его участка, расположенного на берегу Бренты. Четыре лоджии, которые наподобие рук, простираются по полукругу, словно обнимают тех, кто приближается к дому. По бокам этих лоджий со стороны, обращенной к реке, расположена конюшня, а сзади, с другой стороны, кухни и помещение для приказчика и дворецкого. Лоджия на середине фасада имеет частые колонны, которые, имея высоту 40 футов, подкреплены сзади пилястрами шириной в 2 фута и толщиной в фут с четвертью, поддерживающими пол верхней лоджии. Дальше в глубину находится двор, окруженный лоджиями ионического ордера. Ширина портиков равна высоте колонн без одного диаметра. Ту же ширину имеют лоджии и комнаты, выходящие в сады, с тем расчетом, чтобы стена, отделяющая одну часть от другой, помещалась посередине для поддержки конька крыши. Нижние комнаты были бы очень удобны для столовых при большом наплыве гостей и имеют длину вдвое большую, чем ширину. Угловые комнаты квадратные перекрыты пониженными сводами, импосты которых находятся на высоте равной ширине комнаты, и стрела которых равна трети их ширины. Длина зала равна 2,5 квадратам. Колонны зала дают должную пропорцию длины и ширины к высоте, причем они имелись бы только в нижнем зале, а верхний был бы совершенно свободным. Колонны верхних лоджий двора Каримского ордера, и на одну пятую меньше нижних. Вышина верхних комнат равна их ширине. Лестницы выходят во двор, и марши их поднимаются один против другого. Этой композицией я с Божьей помощью закончил первые две книги, в которых я, возможно, более кратко пытался собрать и преподать простыми словами-рисунками все то, что мне казалось наиболее необходимым и наиболее важным для хорошей стройки – Особливо же для сооружений частных домов так, чтобы в них была красота и чтобы они приносили строителям славу и удобство. Конец второй книги об архитектуре Андрея Палладио.